Власть всё больше клонилась влево. Радзянка уже не кумир, народный трибун Керенский, диктатор. Однажды во время завтрака десятка три матросов и морской офицер под командованием молодого студента явились, чтобы заключить меня под арест. На этот раз Они представили официальный ордер. Моя сестра, навещавшая меня, уходила в слезах. Надолго ли мы расстаёмся? Увидимся ли когда-нибудь? Почему вы меня арестовываете, спросил я. Какое обвинение мне будет предъявлено? Вы враг народа, был ответ. Каждому из нас вы должны выдать по 3 рубля в день на пропитание, сокамерно добавил морской офицер. Так нам платят во всех иностранных посольствах. Господин офицер, сказал я, объясните вашим людям, это совсем другой случай. Я вас не приглашала. Вы выполняете ваш долг. Крайне тяжелый для меня. И еще требуете, чтобы я оплачивала ваш стол. «Ради вашей безопасности советую удовлетворить их требования», шепнул мне офицер и вышел вслед за студентом расставлять караул. «Почти весь мой служебный персонал арестовали вместе со мной». Дочь моего комиссирки, служившая в банке, честно пыталась объяснить, что ей надо на службу. Её всё равно задержали, а когда спустя 2 дня отпустили, выяснилось, что она лишилась места. Моя секретарша-англичанка Мисс Плинк, ни за что не хотела покидать меня и добровольно разделила мою участь. Её присутствие очень помогло мне. в эти тягостные и тревожные дни. Нам сообщили, что мы содержимся в секретном аресте и не имеем права ни с кем переписываться. Разрешается только единственное письмо министру юстиции, государственному прокурору Бессарабову или председателю солдатского совета. Но прежде всего... Пусть молодой уж прочитает дежурный матрос, чтоб не пропустить ничего запретного. Поскольку никто из них не владел грамотой, требование это казалось смехотворным. А безвредный телефон у постели графини. По нему она каждое утро продаёт Россию, соединяясь с немецким послом и кайзером Вильгельмом. зарал студент. Велико было его разочарование, когда мои люди растолковали ему, что, во-первых, на этом этаже есть другой аппарат, а во-вторых, графиня к телефону не привыкла и очень редко им пользуется. На второе утро моего заключения, когда я ещё лежала в постели, в спальню вошли несколько матросов, и унтер-офицер обратился ко мне с неожиданным предложением. говорят, я хорошо играю в бильярд. Так вот, они требуют, чтобы я сыграла с каждым по партии. Система выборов для вас уже не новая, господа. Предлагаю вам выбрать трёх делегатов, с ними я и сыграю три партии. Заседание их с громкими спорами продолжалось не менее часа. Никак не могли прийти к соглашению. Несомненно в них пробудился парламентский инстинкт. Наконец три депутата были выбраны. Я оделся, и мы пошли в библиотеку. Я выиграла все три партии. На сегодня довольно. Завтра продолжим игру, сказала я им. Но завтрашняя партия не состоялась. Представитель морского флота уходивший последним украл все шары унылые тянулись тямительные дни самым мучительным была полная неизвестность газеты я получала имею удовольствие нередко читать статьи направленные против меня самыми чудовищными обвинениями матросы менялись ежедневно опьянённые не столько водкой сколько своей новой свободы и чувством собственной значимости относились ко мне по-разному. Были среди них и очень милые люди, абсолютно не понимавшие ситуации, создавшейся в стране. Целыми днями мои охранники бродили по комнатам, рассматривали картины, пускали граммофон, пели песни. Им очень нравилось, когда я рисовал их. Некоторые из них собирались даже свои портреты послать домой в деревню. Эта спокойная, ленивая жизнь их вполне устраивала. Как-то я спросила, не стыдно ли им таким здоровым, высоченным парням караулить семидесятилетнюю старуху, когда они могли бы так пригодиться на полевых работах? А старуха-то права. заметил один. От тебя никто не спрашивает, буркнул он тех офицер. Нас потому так много, что совет рабочих считает вас очень опасной преступницей. Иногда они в полней мере любив обсуждали моё прошлое, удивлялись, как это я могла такими слабыми руками стрелять в народ из пулемёта. И приходили к заключению, что это, пожалуй, и невозможно. И вот наконец, после семимесячного плена явился Рыпаков, социал-революционер, комиссар нашей городской части, объявил мне мою свободу и приказал охране покинуть свой пост. Весной 17 года Генеральный штаб Германии отправил через Финляндию в Россию в запломбированном вагоне будущего главу большевистского правительства. Наши враги немцы посылали нам большевиков с той же целью, с какой слали на нас танки и ядовитые газы. Все враждебные нам воюющие нации поддерживали этот шаг, финансируя Германию. крупными суммами. Масса народа с воодушевлением приняла в Петрограде приехавших большевиков. Ленин немедленно завладел особняком балерины Кшесинской, будущей жены великого князя Андрея Владимировича, стоящим напротив Петропавловской крепости, и великолепной виллой Дурнаво на берегу Невы. В доме Кшесинской он расположил свой штаб. Здесь развивалась и зрела под снисходительным, хоть и не очень благосклонным оком Керенского и таких же слепых, как их бессильный властитель, гибельная пропаганда. Кшесинское и Дурново перевернули все вверх дном, чтоб при помощи опытнейших и умнейших адвокатов отстоять свои владения. удалось добиться положительного ответа тогдашнего министра юстиции Переверзева, доказав ему, что так как частная собственность ещё не отменена, нельзя забегая вперёд отнимать её у хозяев. Всё это привело к тому, что Ленина вопреки закону не выселили, а Переверзева убрали в отставку. Как видно, буржуазное временное правительство 17 -го года не могло уже воспрепятствовать вставшей на ноги большевицкой идее. Благодаря приказу номер 1, подписанному Стекловым и Чеидзе, а главным образом, благодаря распространению публикации "Права солдата", составленной и обработанной предателем Полевановым, бывшим военным министром, большевизм проник в армию, угнездился там и продолжал свою подрывную работу. Никогда не забуду ночь 25 октября 17 года. Сестра очень тревожится обо мне, просила графа Руджиери, военного аташе итальянского посольства, разузнать что-нибудь обо мне. Поручение это могло ему стоить жизни. Он бежал по улице буквально под градом пуль. Я жила в моей временной квартире на углу Мойки, в двух шагах от Зимнего дворца. Непрерывное оружейное полба, бешеный треск выллемётов, грохот канонады. Этот адский концерт сотрясал стены, стёкла в окнах дребезжали и со звоном лопались. Мои слуги, онемев от страха, забились в погреб. Защиту зимнего дворца и своей собственной персоны Киринский поручил юнкерам, воспитанникам военного училища и женскому батальону, сформированному в основном из слушательниц высших курсов, то есть мальчикам и девочкам. Я знала знамениность женского батальона дочь адмирала Скрыдлова, героя 1877 года, которая была необыкновенно хороша собой. Юнкера не выказывали особого усердия, радуясь любой отлучке или подмене, вступали в препирательство, занимались жеребьевкой, а затем с полной готовностью выкидывали белый флаг и сдавались большевикам. Девушки их было несколько сот. Наоборот, почти все погибли на своём посту. Убиты сразу или смертельно ранены. Красные орды, ворвавшись в зимний дворец, растощили отбивающийся женский корпус по казармам, чтобы насиловать и убивать. В то время, когда эти девочки Как львицы сражались за Керенского, сам диктатор не внемлел этим бессмысленным жертвам, был уже далеко. На мой взгляд, это самые тёмные страницы его жизни. Хочу добавить, что в женском батальоне до последнего часа царила безупречная дисциплина. непримиримый дух и отчаянная отвага. В конце 18-го года жизнь в Петрограде стала настолько невыносимой, что я надумала покинуть Савдепию. Выпуская отъезжающих, советское правительство ставило им определенные условия. Я решила... покорно выполнить все распоряжения и формальности, чтобы легально получить паспорт. Сперва я должна была обратиться в комитет бедности, недавно организованное ведомство гражданского надзора, затем в рабочий совет и потом уже получить разрешение от матроска солдатского совета. Шуды труд вол немало времени и сильный истощил мой кошелёк. Извозчики очень редкие тогда брали 100 рублей за проезд в один конец. Домой я возвращалась совершенно измученная с тем, чтобы завтра с утра начать всё сначала. Бесконечно странствуя от одного комиссариата к другому, Я везде встречала резкий, грубый приём. Не только у всемогущих комиссаров, но и у секретарш, как правило, молодых, хамоватых девиц с высокомерием министерских чиновников старого режима, ещё более важных, чем сам председатель Думы. Наконец, дошло последнее испытание медицинский осмотр. Все получавшие разрешение на выезд за рубеж подвергались в обязательном порядке обследованию большевицких врачей. Заключений и свидетельств крупнейших специалистов и профессоров было недостаточно. Безуспешно ходил я 5 дней подряд в этот новый комиссариат. не имея возможности даже встать в очередь. Нас, желающих избежать порабощения новой свободной эры, было такое несметное множество, что следовало запастись величайшим терпением. Некоторые пришедшие с легким недомоганием покидали помещение чуть ли не смертельно больными. На любой самый простой вопрос большевистские бюрократы отвечали базарной руганью. Когда долгожданная дверь открылась и нас, пятерых женщин, впустили, я была совершенно обессилена. Мы предстали при дочи Ариапага, состоявшего из пяти советских врачей. Товарищ в очках врача, с длинными грязными волосами, сидевший за отдельным столом, очевидно комиссар, грубо рявкнул: "Раздевайтесь". Как будто нас собрали для набора в рекруты. Путы в застёжках помогают друг другу. Мы расстегнули наши плащи и каждая попала в лапы отдельного врача. Мой пощупал пульс, выслушал сердце, Проделал все обычные процедуры. Должна отдать справедливость всей пятерке. Врачи оказались на высоте. Они были далеко не в восторге от вынужденного задания, но старались как можно осторожнее и мягче обращаться с нами. Комиссар злобно и извительно покрикивал на них, чтобы побыстрее пошевеливались. «Доктор!» обнаружил у меня самые разнообразные болезни, о которых я и не подозревала, и выдал мне замечательную справку. Я была очень довольна. Кажется, приближение к свободе забрежгло. На следующий день я отправилась в комитет по иностранным делам. Как всегда, после долгого ожидания, со всех сторон сдавленая толпой, Я была принята комиссаром, молодым, атлетического вида грузином Лорд Ипанедзе, сухо заявившим, что он просмотрит мои бумаги. Несколько дней назад, как мне рассказывали, он ударил кулаком в грудь книги Ниполей, жену великого князя Павла. Ну Но и те новые формы большевистской дипломатии, взамен столь часто критикуемого лукавого лицемерия, по крайней мере, были просты и понятны. Дал кулаком, и все ясно. Через несколько дней красногвардейец принес мне приказ завтра в полдень явиться к Урицкому на Гороховую улицу для получения паспорта. Урицкой был председателем чего-то вроде комитета du salut public. Его имя вызывало такую же дрожь, как в давние времена фукит анвиль французской аристократии. Тем не менее, я страшно обрадовалась этому приглашению. Там было ясно сказано для получения паспорта. Утром, гораздо раньше назначенного часа, Я подошла к Гороховой. Вся улица была запружена народом. Бывшая полицейская префектура, где обретался Урицкий, оцеплена войсками. Убили Урицкого. Никто не жалел об этом так, как я. Теперь террору усилится во всю мощь. Мой отъезд, скорее всего, сорвется. Арестовали князя и княгини Меликовых. Убийца, молодой социал-революционер Конек Гиссар входил в тот дом, где они жили. На улице я встретила взвод солдат, сопровождавших кучку арестованных женщин. Княгиня Меликова с маленьким свертком белья шла с ними, Пройдя несколько шагов, я увидела и другую группу захваченных. Замесила в ней князя Лорис Меликова, постоянного нашего партнёра по игре в бридж, и графа Татищева. Его жена, дочь обергу в мейстрины на Рышкиной, всхлипывая поспешно семенила за этим печальным шествием. Вот сейчас и меня туда заберут, подумала я. Ну, а солдаты очень торопились и только пригрозили мне прикладом. Все это происходило на Мильонной, рядом с моим домом. Я сейчас же побежала в датское посольство, расположенное поблизости. Там жил посол, господин Скавениус, истинный ангел-хранитель. Сколько добра сделали они с женой, сколько помогали людям, перечесть невозможно. И тут он немедленно начал действовать, чтобы вызвать несчастных плетников. Через неделю я отважилась зайти в префектуру, чтобы хоть что-нибудь узнать о моей судьбе. После безграничных трудностей и преград я получила наконец разрешение присоединиться к другим просителям, стоящим в очереди на приём К Йосилиевичу, помощнику Урицкого. Меня ввели в большую столовую, где я бывала-обедала у княгини Аболенской, жены последнего петербургского гордоначальника царского режима. Этот элегантный зал, принимавший цвет петербургского высшего общества, превратился в клоаку. Разломный паркет, так что ни вогу некода поставить. Жалкие останки мебели под толстым слоем пыли. Характерная картина сегодняшней России. Единственный свидетель погубленной роскоши, старый, грустный, изголодавшийся курьер, узнав меня, прошептал: "Что за время? Господи, что за время?" Пока тянулись часы ожидания, ни с кем не решаясь заговорить, я наблюдала, как сотни арестованных, подгоняемых и подталкиваемых солдатскими прикладами и кулаками, проходили через зал. Я думала, откуда они? Куда их ведут? Удивительно, почти ни одного интеллигентного лица. Кухарки Мелкие лавочники, крестьяне, они громко голдели, орали каждый своё, никого не слушая, огрызались на пинки и толчки солдат, разражались несусветными проклятиями. Такой массовый арест простых людей я, пожалуй, могла бы объяснить только доносительством столь любимым и поощряемым советскими властями И мока кончится спор двух извозчиков, двух базарных торговок, когда-то чем-то оскорблённых. Взаимные доносы совершались и двумя врождёнными компаниями, и обе попадали под замок. Бывали случаи, что кого-то освобождали, или, наоборот, расстреливали. Всё зависело от случая, от того, как кому повезёт. Я пришла в хорошо знакомый мне прежний кабинет князя Оболенского. За столом увидела тонкий силуэт юноши в синей шёлковой рубашке подпоясной кожаным кушаком. Сидека ко мне спиной, и юноша что-то искал на столе. Он нашёл мои бумаги, повернул ко мне своё красивое умное, циничное лицо, и, развалившись в мягком кресле, величественным жестом указал мне на стул. «Вы бывшая княгиня Клайн-Михель?» спросил он. «Да», — ответила я. «А вы кто?» «Я товарищ Йосельевич». Почему вы хотите ехать за границу? Все мои основания изложены в бумагах, которые вы держите в руках. С 1913 года я не имела возможности подлечиться, но теперь в этом настала необходимость. Сколько вам лет? Вы можете справиться в моём метрическом свидетельстве. Мне 72 года. Он вдруг расхохотался. «Как? Вам 72 года, и вы еще хотите жить? Вы и так прожили два лишних года на этой земле. Женщине неприлично жить более 70 лет». Я ничего не ответила, встала и направилась к двери. «Подождите!» Присядьте на минутку. Я хочу предложить вам одну вещь. Это позволит вам получить паспорт, который вам так необходим. Что предложить? Кажется, я выполнила все условия вашего правительства. Пришлите мне адрес госпожи Вырубовой, подруги царицы. Нам известно, что она скрывается где-то в Петрограде. И я обещаю, паспорт будет вам выдан немедленно. Но имей в виду, это единственная возможность для вас выехать из Петрограда. И не подумаю покупать паспорт ценой подлости. Я снова поднялась и направилась к двери. Громкое слово подлость иронически заметил он. Да будет вам известно, многие ваши знакомые именно так расплачивались за возможность уехать, куда им заблагорассудится. Не хочу верить этому, но как бы там ни было, торговаться не намерено. Как желайте. Вырубу вы найдем и без вас. Но если у вас будут неприятности, пеняйте только на себя. Место для вас у нас найдётся. Я вас предупредил. Его угрожающий голос до сих пор скрежещет в меня в ушах. Покинув эту обитель слёз, я отправился в шведское посольство, чтоб рассказать исполняющему обязанность отсутствующего в данное время посла о моём разговоре с Есельевичем. и предупредить об опасности мадам Вырубову. Вскоре генерал Браншторм вернулся из Швейцарии, пообещав выцарапать меня из большевистских лап. Через 2 недели его хлопоты увенчались успехом, и господин Лундберг, секретарь, вручил мне паспорт, подписанный страшным ёселеевичем в тот же день на маленьком шведском пароходе и она всегда покинула Россию в исполнении народной оркестрий Эрс Герлены Юнгер прозвучали записки графини Марии Клинмихель Елена Юнгер также автор и переводёр записок на русский язык